Первое задание. Кабинет Горбунова. Во главе стола Александр. По бокам разместились высокая блондинка в очках, коротко стриженная брюнетка, молодой человек с голубыми глазами и Михаил. Это Андрей, Юля и Марина. Александр представил сидевших Михаилу. «Наша аналитическая группа. Работать будем по планете B158874». «Какое хорошее название для планеты!» — усмехнулся Михаил. «Не ёрничай», — одёрнул куратор. «Это Михаил, наш доброволец. Если с чувством юмора все в порядке, значит, все в порядке». «Спасибо, Андрей», — кивнул Михаил. «А вы, дамы, как насчет юмора?» «Мы на работе, и обе замужем. Хотя Марина планирует развод», — сообщила блондинка. Марина резко посмотрела на свою соседку снизу вверх Юля поправила очки и отвернулась вот что Не надо учитывать миша мы обе замужем жестко обрезала марина если обмен любезностями окончен, давайте приступим к работе Марина давайте общий обзор Марина взяла пульт стол он же монитор превратился в карту Планета B158874 обнаружена два года назад нашей группой. Началось монотонное изложение фактов. Атмосфера полностью идентична нашей. Природные условия соответствуют земным. Также видоизменяются по отношению к полюсам и экватору. Смена суток и времен года почти совпадают. Масса планеты почти совпадает с нашей, следовательно, сила притяжения одинаково. Перегрузок не будет. Маленькая ухоженная ручка уверенно двигалась по карте, постукивая где надо ноготком под маникюром. На планете проживает несколько десятков различных народов с различным уровнем развития. Начиная от каменного века, заканчивая высокоразвитым общественным строем. Уровень технического развития граничит с нашей античностью. Марина сделала паузу. «Вы меня слушаете, Миша?» «Да, я просто подумал, что эта короткая стрижка вам очень идёт». А брюнетки вообще моя слабость. «Александр Анатольевич, может быть, мы найдем другого добровольца, который будет меньше глазеть на мою прическу?» «Не надо, Марина», — Михаил примиряюще поднял ладони. «Я очень внимательно ознакомился с вашим докладом. Даже анализ исторических аналогий прочитал от вашей коллеги». «Прямо удивили», — Юля Игрина подняла бровь. «Но я не только миниатюрных брюнеток люблю». Мне высокие блондинки тоже нравятся. Александр Анатольевич, вы уверены, что мы с ним сработаемся? Миша у нас в кризисе среднего возраста. Он нам сейчас доложит, что он прочитал. Не обязательно было упоминать мой возраст. Я мог бы сойти за молодого парня. Давай, доложись. Планета, понятно, пригодна для проживания. Климат, кислород, архипелагим три больших континента. «Есть ряд сложившихся государств. Есть молодая империя, или уже не очень молодая. Особое внимание наша коллега...» Михаил кивнул в сторону Юли. «Уделяет именно ей. Государство на подъеме в полный рост идет захват новых территорий, развито сельское хозяйство и ремёсла. Активно используется арабский труд. В целом нужно пожелать им удачи, пусть и дальше процветают». «Если только мы не объявляем поход против рабства и за всеобщее счастье». Явно читал, но упустил главную мысль. Государство не на подъеме, а на пике. Дальше начинается спад. Вопрос — как предотвратить спад? Юля посмотрела на Михаила поверх своих очков. «А зачем?» «Простите, но это уже мои выводы». Андрей подался немного вперёд. Анализируя ситуацию, можно предположить, что дальнейшее развитие путем расширения невозможно. Слишком рыхлое будет образование. Огромные расстояния, отсутствие быстрой связи. Но самое главное — отсутствие конкуренции. Если все обставить как есть, то империя начнёт разлагаться изнутри и погибнет. Если она переживет упадок и сохранится, то вся планета может попасть под единоначалие. Одна планета — одна империя. Такого не было никогда. Не улавливаю логику. Простите, Михаил, что не улавливаете? Я не понимаю логику, Андрей. Вы хотите создать для империи конкуренцию. Значит, условно еще одну империю. Где тут просматривается единоначалие? Вопрос ясен, отвечаю. Какой бы сильный сосед ни появился на границе, его рано или поздно сомнут. Уровень и масштабы существующей империи превзойти не сможет никто. Но временное усиление, сопротивление, временная угроза возможны. Скажем, на ближайшую сотню лет. Этого вполне хватит для внутренних изменений, качественных изменений в самой империи, что позволит ей сохраниться. Сомнительная логика. Проект утвержден, Миша, поэтому... Саша, я понял. Михаил улыбнулся куратору. «Андрюша, а какой у нас план?» Идея довольно проста. Нам известно, что в настоящий момент империя ведет войну на Востоке. Она не позволяет объединиться местным князьям, которые стоят на самой границе создания крупнейшего восточного государства. Война закончится успешно. Отдельные княжества будут разгромлены. И все пойдет по сценарию развала. Единственная возможность остановить это — дать восточным княжествам передышку, хотя бы на пару лет. Тогда они смогут объединиться. Продвижение империи будет остановлено. И как мы его остановим? Есть еще одна вводная. Внутри самой империи сейчас восстание. Рабы — каторжники, но ядро составляют бывшие военные из ближайших провинций, которые недовольны политикой империи. Восстание длится два года, по сути, идет война. Эта война может стать перекрестком истории. Если восставшие продержатся еще год, то империя будет вынуждена отозвать свои армии с Востока. Еще минимум год понадобится, чтобы окончательно разгромить восставших. Возможно, два. Еще год, чтобы организовать повторное вторжение на Восток. Но там ситуация изменится коренным образом. Понимая неизбежность повторного вторжения, восточные княжества объединятся. Тогда одним экспедиционным корпусом вопросы не решить. А на полномасштабную войну у Империи сегодня нет сил. Можно пару вопросов? Конечно, Михаил, задавайте. Как вы получаете настолько подробную информацию? Вы новичок в нашей работе, но уже должны знать, что специалисты ставят на планете маяки и запускают зонды. У каждого зонда своя зона работы задается в программном режиме. Сбои бывают, но в целом все работает. Зонд в автономном режиме живет до 50 лет, бывает больше. Потом самоуничтожается. При необходимости количество зондов увеличивают. Зонды считывают все, что происходит в подконтрольном районе, и передают информацию, когда открывается пространственный коридор. На центральном компьютере происходит обработка информации. В итоге мы знаем язык, письменность, технологии. Видеозапись всех событий, вплоть до семейных разговоров. Проще сказать все. Впечатляет, не знал. Это моя недоработка. Ладно ты, Саня, сразу пеплом себя посыпать. Разберемся. Миша, какой второй вопрос? Ах, да. Скажите, а в нашей истории вам это что-то напоминает? Конечно, Римская империя. Андрей откинулся на спинку стула. Точно, восстание Спартака, покивал Михаил. «Да, идеальная аналогия», — кивнула Марина. «Андрей, как же вы хотите решить эту задачу?» «Идея довольно простая. Взгляните на карту». «Это центр империи. Здесь столица. Здесь сейчас армия восставших. Здесь империя собирает новую армию для подавления восстания. Восставшие уже начали движение на юг и на запад. Северные провинции под их контролем, хотя не полностью. Они ставят задачу отрезать центр от продовольствия и мобилизационного ресурса. Это западные и южные провинции империи. Сами по себе сопротивления они почти не окажут. Но новая армия с большой долей вероятности успеет перекрыть дорогу и на юг, и на запад. Здесь, как видите, обе дороги почти соприкасаются. Повстанцы потрёпаны предыдущими боями. Если дорогу перекроют, им предстоит уходить в оборону, на север. Так или иначе, их дожмут. Вы предлагаете перебить эту армию? Шутка засчитана. Спасибо, Марина. Нет, конечно, никого мы убивать не будем. Взгляните сюда. В этой долине проходит сбор новой армии. Через пару месяцев они будут готовы. Вся долина окружена горами. Кое-где можно пройти, но небольшими группами, и налегке. Единственная дорога, которая связывает долину со столицей и здесь. С одной стороны, место для сбора идеальное. Спокойно собирайся, все со всех сторон прикрыто. Единственную дорогу прикрывает столица и ее гарнизон, мимо не проскочишь. С другой стороны, одним броском можно выдвинуться к столице и прикрыть ее. От столицы маневр открыт во все стороны. А если кто-то попытается перекрыть дорогу, то окажется между молотом и наковальней. Браво, Михаил. У меня только один вывод. Но как конкретно вы собрались перекрыть дорогу? Перекрывать дорогу, Миша, придется тебе. Нужно обрушить скалы и завалить проход. Можно сразу в двух местах. Необходимое количество взрывчатки геологи уже посчитали. На расчистку прохода понадобится не меньше месяца. Александр покрутил в воздухе пальцем. Действительно простая идея. Пока они будут разгребать завалы, повстанцы успеют выйти к южным и западным провинциям и там закрепиться на зиму. Они отдохнут и пополнят ряды, наберут дополнительные силы. Новой армии для их подавления не хватит. Тогда империя будет вынуждена отозвать войска с востока. Совместно через год они подавят восстание. Михаил завершил выводы Андрея. Но на Востоке домино сложится совсем по-другому. Верно. Момент уникальный. Довольно произнес Андрей. Все настолько просто. Андрюша, вы бы и сами справились. Мне 24 года, я не подхожу. Из нашей группы только Марина. Но она замужем, я понял. «Андрей, тебя не учили, что напоминать женщине о возрасте неприлично?» «Но тебе всего лишь 27. Ты не такая уж старая». «Вот болван», — процедила Юля, рассматривая свои ногти. «Всё, брейк». Александр постучал по столу ладошкой. «Миша, что скажешь?» «План хорош. Я бы сказал, максимально эффективен для решения задачи». «У тебя неделя на язык и проработку деталей. Держи контакт с группой Марины. Они все тебе с удовольствием помогут». «С удовольствием», — почти прошептала Юля. «Юля, нельзя дразнить сурового мужчину, тем более в моем возрасте». «Когда выйдете из образа сурового проходимца, я тоже могу стать попроще Миша». «Если на данном этапе вопросов нет, мы уходим». Марина выключила карту и поднялась со стула.